Глава девятая. Солнце и луна. Один. Надо признать, Ролло не сразу пришел в себя. Он не был таким уж профаном в охоте, чтобы испугаться обычного лесного зверя. Ролло перебрался в Вальту с побережья, да и то лишь потому, что только здесь была должность, на которую он рассчитывал и которая ему годилась. Однако и там, на побережье, отец познакомил его с охотой. Леса Альты тоже привили полезные навыки следопыта, Но, боже милостивый, разве можно хоть что-то из этого применить к такой зверюге? Ролла сидел на заднице, прислонившись к раздвижным дверям, и даже слышал, как скрипит моторчик, пытаясь вытолкать левую створку из-под его спины. Руки сжимали оружие, табельное в левой, револьвер Дианы в правой. Ролло напоминал себе стрелка из фильмов про Дикий Запад, получившего в живот порцию свинца. Он замахал револьвером, прогоняя кого-то из персонала больницы. Уж подняться-то он в состоянии и сам. Ноги дрожали, словно были сделаны из плотного желе. Ролло потащился на парковку, шагов через двадцать развернулся, окидывая больницу все еще мутным взглядом. Ролла и сам толком не понимал, что хотел увидеть. Возможно, ему чудилось, что на больничной крыше, прячась за бортиком, кто-то есть. На самом деле он планировал позвонить. Просто не хотел, чтобы его сочли идиотом во время разговора. На лицо наползла кривая ухмылка Он убрал табельный пистолет, оставив только револьвер. Достал смартфон. Диана ответила почти сразу. Судя по голосу, она была встревожена. «Кто это? Виго?» «Нет, не Виго. Это Ролла Квислинг. Мне нужны ответы. Настоящие ответы, а не то дерьмо, которым меня сегодня все почуют». «С чего бы мне утешать тебя, Ролло?» Голос Дианы стал ворчаливым. «Разве Виго не прояснил кое-что?» Ролла задумался. Твою внучку подрезали, Янику Миккельсона. Сейчас она в больнице Драмена. виго и твоя вторая внучка Алва тоже побывали здесь. Но они сбежали. Видимо, им не понравилось, когда я помог виго превратиться в ту штуку. Что это было, Диана? Чёрт возьми! Вы что, все такие? Где Сиф, Ролло? Живее! Задрав голову, Ролло опять оглядел больницу, Изучил блики света на панелях и окнах, за которыми кипела своя жизнь. И снова ему почудилось, что на крыше кто-то есть. Она тоже была здесь. Может, дежурит в палате дочери. Мой револьвер у тебя. Только не говори, что держишь этого малыша в сейфе. Он при мне. Ролла замялся. А он поможет? Если принимать эти таблетки в голову, то непременно поможет. Как Яника. Она в порядке. Не в полном, конечно, но врачи говорят, что это очень крепкая девочка. Если ты гарантируешь ей безопасность, я дам тебе все ответы. Но учти, инспектор, за мертвецов ты получишь, что полагается. ролло воспринял эту угрозу как должное. Если бы за каждый такой выпад вешали медаль, он бы уже мог считаться легендой собачьих выставок. Он заверил Диану, что будет ждать ее в больнице, и спросил, есть ли у Дианы машина. Она ответила, что найдет способ добраться. Убрав смартфон, Ролло опять вынул служебный пистолет. Оглядел парковку и пустовавшую улицу, на перекрестке которой вот уже десять минут горел красный, напоминая священный огонь мертвецов. Наконец Ролло уставился на лес. Чаще разбухало прямо на глазах, выталкивая из себя зловещий ком из веток, палок, злых деревьев и отравленных ручьев. Все это словно пришло из очень скверной сказки, из такой сказки, где принцессы сжирали драконов и сажали на кол возлюбленных. А еще Ролла не покидало чувства, будто ему сунули руку в задницу и поиграли им как куклой. Тот рассчитывал, что Ролла накинет цепь на Виго, и не ошибся. Оставалось только понять, не стало ли Альта территорией для разборок двух враждующих собачьих группировок. Не выдержав абсурда в мыслях, Ролла нервно рассмеялся. Со стороны перекрестка донеслось треньканье велосипедного звонка. К больнице на всех парах мчался паренек, бешено крутя педали своего велосипеда. Лицо раскраснелось от усердия. Дагфин Тольфсон. Ролло пару раз видел его в компании тройняшек-миккельсонов на одной из тех семейных посиделок, на которые иногда приглашают даже полицейских. Встретившись с юным велосипедистом взглядом, Ролло поманил его. Даги побледнел, но все же подъехал его правая рука легла на грудь словно хотела нащупать там крестик или начать срывать одежду куда это ты намылился даги разве город не кажется тебе опасным я кянники микельсон мне сказали что ее ранили и что она хочет меня видеть даги густо покраснел словно только что признался ей в любви мне звонила ее сестра алба микельсон дочь Вигам... Я и без тебя знаю, кто такие микельсоны и сколько их там. Оборвал его Ролла и помолчал. — А ты, Даги, тоже волк? Даги побледнел еще больше, потом осторожен кивнул, явно рассудив, что от кивка с него не убудет. — А ты хороший или плохой? — напирал Ролла. — А разве бывают плохие? — искренне удивился Даги. бывают как и плохие люди. Он отпустил подростка, проводив его задумчивым взглядом. Потом опять вперился в чащу, пожиравшую городок, и понял, что не может отправить сюда ни одного полицейского. Ролла связался с диспетчером и с ужасом услышал о стрельбе внутри здания полиции округа. Кто-то из криминалистов превратился в волка. Ролла не стал уточнять, кто именно хорошие волки и плохие. Ролло понятия не имел, как их различить, и действительно ли кто-то из них был хорошим мальчиком. Он вздохнул и приготовился к напряженному ожиданию. По улице Мальты опять прокатился вой.